Глава шестая Выйдя из подъезда, Рита застыла, как вкопанная. Позади чертыхнулся, нагруженный вещами Игорь. «Что случилось?» — спросил он. «Эти машины...» — прошептала она, показывая наряд полицейских автомобилей вдоль обочины. «Почему их так много?» «Я не знал, что здесь произошло, и немного перенервничал». Он подтолкнул ее в спину. «Пойдем. Чего ты застыла? Я еще хотел поспать». «Да, хорошо», — пробормотала Рита. Она чувствовала, как волны стыда и какого-то непонятного восторга охватили ее. Было странно. Хотелось опустить глаза и одновременно броситься ему на шею, обнимая. Она и забыла, каково это — иметь кого-то, кому не все равно. А еще постепенно вспомнила то сладкое чувство, которое просыпалось в ней каждый раз, когда взгляд натыкался на его мужественную фигуру. А вот теперь вспомнила. «Спасибо», — сдавленно произнесла Рита, борясь с подступившими глазам слезами. Игорь, тем временем открывающий багажник вместительного чёрного внедорожника, с недоумением посмотрел на неё. «Что?» Он закинул вещи внутрь и затем сказал. «Перестань нести чепуху и садись в машину». Рита вздохнула. Она уже отвыкла от его властного характера. И, чёрт побери, его невозможно было ослушаться. Путь предстоял не близкий. Это Рита поняла сразу. Машина давно выехала за город и теперь петляла по ночной дороге, и яркими фарами освещая местность. С двух сторон гнулись от ветра кроны высоких деревьев. В небе светила неполная луна, и ощущение складывалось такое, что они находятся в каком-то фильме ужасов. Рита представила, что вот сейчас на дорогу выскочит фигура в белом. У этой фигуры будут длинные черные волосы, закрывающие все лицо. А когда она откинет их назад и откроет его, то. А! вскрикнула Рита и закрыла лицо руками. Фантазия подкинула картину настолько страшного, покрытого с и гноем вида мертвеца, что она задрожала, охваченной ужасом. Да что такое? Машина резко остановилась. Рита всхлипнула и чуть не заорала в полную мощь легких, когда ее рук коснулись холодные пальцы. Рита! Услышала она голос дяди. Она отняла ладони от лица, со страхом всматриваясь в его беспокойные глаза. Ну, что такое? Тихо переспросил он. Что с тобой? Прости, вздохнула она. Мне.. «Просто очень страшно. Я представила, что... Впрочем, не важно. Просто перенервничала. Мы скоро приедем?» «Скоро». Ласка улыбнулся он, обнимая её и притягивая к себе ближе. «Чего ты напугалась? Опять что-то нафантазировала? Глупышка моя». Рита вцепилась в его футболку и с головой окунулась в чувство защищённости, которое окутало её мягкой волной. Запах, исходящий от него, был таким летним и тёплым. Вдыхая его, она почувствовала, что всё будет хорошо. Рита полной грудью вдохнула и улыбнулась, слушая тихий голос дяди Игоря. Он говорил ей что-то от детства. Напомнил о том, когда так же успокаивал и отпугивал злых привидений и существ её слишком живой фантазии. Ей было так хорошо и уютно, что она чуть не уснула, убаюканная этим ласковым голосом, теплом, ощущением защиты, исходящего от него. Тем временем дядя Игорь мягко отстранился. «Ты что, спать здесь вздумала?» «Нет, Апрель, погоди. Мы сначала доедем до дома, а потом ляжешь. Обещаю». Он вновь завел машину, продолжая о чем-то говорить. Рита с полусонной улыбкой слушала его и больше не наблюдала за дорогой. Все ее внимание теперь направилось на него. Он хоть и выглядел растрёпанным, всё равно был очень симпатичным. От того, с какой уверенностью дядя Игорь держал руль, сладко сжималось что-то внутри, и жар накатывал горячей волной. Она вздохнула и отвела от него взгляд. «О чём я думаю вообще? Нет, нельзя, нельзя. Это ни к чему не приведёт». Подумала она, вновь принимая следить за быстро проплывающими за окном тёмными деревьями. Рита уже клевала носом, когда они приехали. Открыв глаза, она увидела, как медленно открывались автоматические ворота. Встрепенулась. Сон как рукой сняло. Дыхание спёрло от восторга. «Нравится?» С улыбкой спросила Игорь. «Это... твое?» Она посмотрела на него с восторгом. «Ну а чьё же ещё?» Усмехнулся он, выруливая на длинную дорожку, ведущую к особняку. «Это мой дом». — А теперь и твой тоже. — Дом? Рита вновь взглянула на картину, открывшуюся перед ней. Крепость. Вот было подходящее слово для такой громады. Погруженная в темноту, она возвышалась перед ними и казалась очень внушительной. Выложенная из камня производила впечатление небольшого средневекового поместья. Рита не удивилась бы, увидев и ров с кольями для незваных посетителей или даже врагов. Девушка вытянула шею, чтобы увидеть больше. Аккуратно подстриженная лужайка перед домом была украшена искусственными зелеными фигурами и живой изгородью. Да, пиари, объяснил Игорь, но Рита всё равно ничего не поняла и покачала головой. Он рассмеялся. «Боже, всё рассмотришь и совсем познакомишься. Дом выглядит немного грубовато, зато он надёжен, а с другой его стороны открывается совсем иной вид». «Правда?» – спросила Рита. «Да. Ты все увидишь позже», – повторил он. «А теперь выходим». Машина медленно остановилась. «Идем». Посмеиваясь, Игорь выбрался из автомобиля и забрал вещи из багажника. «Хватит шею тянуть. Потом все сама рассмотришь. А сейчас нужно спать». Она пошла за ним следом, с любопытством оглядываясь. Спать больше не хотелось. «Может...» «Я сейчас посмотрю», — робко спросила она. «Четвёртый час ночи». Игорь сверху вниз посмотрел на неё. «Спать». «Ну ладно», — вздохнула она и подчинилась. «Спать так спать».